Часть встречи. Врак. Эпиграфы. С детства был я отличен от соотетских ребят. Мир в остранном обличии видел странный мой взгляд. Эдгар Аллан По. Одиночество. Избиение меди лютой мглы ледяной разгорается в сердце холодный огонь. Мысли чёрной ярость стали замерший стон. Приближение к смерти, холодный огонь. от безжалостной жизни, неприступный заслон, путь спасения от смерти, холодный огонь, книга печалей. 29 августа. Глава 1. Сидя в машине, Холль со смешанным чувством страха и радостного возбуждения рассматривал старую мельницу. Она сама поражалась произошедшей в ней перемене настроения. Наверное, душевный подъём вызван тем, что впервые в жизни Холли ощутила ответственность за судьбу другого человека. И это не мимолётный каприз. Она знала, что посвятит свою жизнь исцелению Джима и сделает всё возможное и невозможное, чтобы они всегда были вместе. Скажи сейчас Джим, что она свободна и вольна поступать, как ей вздумается, и пусть даже у неё не будет сомнений в искренности его слов. Она всё равно останется, потому что в нём её спасение, а в ней его. Мельница, словно часовой, застыла тенью на пепельно-сером небе. Джим так и не вышел, наверное, ещё спит. В его жизни осталось немало тайн, но многое уже открылось в холле выстиненном свете. Иногда, как в случае с отцом Сузи Евольски, ему не удавалось спасти людей, потому что Помогали Джиму не могущественные божества или пришельцы, наделенные даром предвидения, а собственные, феноменальные, но все-таки несовершенные способности. Джим не бог, а даже лучшие из людей сталкиваются с пределом возможного. Посчитав, что гибель родителей лежит на его совести, Джим решил оправдать себя в собственных глазах, спасая других людей. «Он похож на моего отца, которого я не сумел спасти». Теперь понятно, почему враг выжидает, когда Джим заснёт. Джима самого пугает кипящая в нём ярость, и пока он бодрствует, ему удаётся подавлять в себе тёмные слепые силы. В лагуне Нигель монстр возник, когда он спал, а когда проснулся, чудовище пробило в потолке дыру и испарилось точно сон. Сны двери предупреждал друг, а вернее сам Джим. Сны действительно двери, но не для страшных и инопланетных паразитов мозга, а двери, открывающиеся в глубины подсознания, которые скрывают человеческие слабости и страдания. У неё в руках и другие части головоломки. Вот только непонятно, как соединить их в единое целое. Холли злилась на себя за то, что с самого начала выбрала неправильную тактику. Джим сказал, что он только орудие в руках могущественных сил, и она вместо того, чтобы копнуть поглубже, приняла его слова на веру. Ещё обвиняла Джима в неумении брать интервью, а сама оказалась ничуть не лучше. Холли всегда возмущала его готовность слепо верить всему, что скажет друг. Теперь она поняла: появление друга вызвано обычной причиной, порождающей у людей расдвоение личности желанием уйти от бед и тревог окружающей действительности. Одинокий и испуганный ребёнок, которому едва исполнилось 10 лет, попытался найти убежище в мире собственных фантазий, создав себе друга, волшебное воплощение детских надежд. Стоило ей надавить на друга, как Джим сразу воспротивился натиску. Логика грозила разрушить мечту, в которой он отчаянно нуждался. По той же причине из боязни разрушить мечту, Холли не решалась задавать вопросы, подвергающие сомнению само существование высших сил, управляющих поступками Джима. Он вошёл в её жизнь как герой из девичьих грёз. Сцена удивительного спасения Билли Дженкинса никогда не изгладится у неё из памяти. До встречи с Джимом Холли и представить не могла, как сильно она в нём нуждается. Поэтому и не стала задавать вопросы, как сделал бы на её месте любой настоящий репортёр, а оставила Джима в покое, боясь оттолкнуть его своей настойчивостью. Теперь вся надежда на правду. Джима исцелить нельзя, если не разобраться, откуда взялись эти странные фантазии и каким образом ему удалось развить в себе такие сверхестественные способности. Пальцы непроизвольно стиснули руль, нужно действовать, но как, она не знала. И никого вокруг, к кому можно обратиться за помощью. Ответы на её вопросы лежат в прошлом или в подсознании Джима. И то, и другое сейчас равно недостижимо. Но затем Холли осенила: Джим уже дал ей ключ к разгадке оставшейся тайны. В Ньюс-Венберге он предложил покатать её по городу, но тогда она расценила его действие как попытку отсрочить поездку на ферму, но сейчас ситуация выглядит в ином свете. Экскурсия по городу, где прошли детские годы Джима, принесла бы Холли ряд важнейших открытий. Ностальгические воспоминания о прошлом позволят проникнуть в тайны без разгадки которых нельзя помочь Джиму. Джиму необходима ее помощь. Часть его существа понимает, что он в плену уж из Вринии и хочет избавления от болезненных фантазий. Единственная надежда, что ему удастся выдержать натиск врага до тех пор, пока они не узнают, что нужно делать. Злое начало в Джиме сделает все, чтобы ей помешать. Понимая, что успех Холли будет означать его смерть, враг не упустит случай с ней расправиться». Если им с Джимом суждено выжить и прожить жизнь вместе, их будущее заключено в прошлом, а прошлое надо искать в Нью-Свенберге. Холли круто повернула руль вправо, собираясь выехать на шоссе, но внезапно остановилась и снова взглянула на мельницу. Джим должен сам принять участие в своем исцелении. Бесполезно доискиваться до истины, если он потом ей не поверит. Нужно, чтобы он все увидел своими глазами — Она любит его. Она боится его. Она любит и ничего не может с собой поделать. Любовь к Джиму стала её плотью и кровью. А страхи развеются, стоит только устранить их причину. Удивляясь собственной смелости, Холли поехала вдоль берега пруда и остановила форт у двери мельницы. Она три раза нажала на гудок и снова посигналила. В дверном проёме появился Джим, щурясь от серого утреннего света. Холли открыла дверь и вышла из машины. Ты проснулся? А что? Разве я похож на вынатика? спросил он, приближаясь. Что случилось? Хочу убедиться, что ты проснулся. Полностью проснулся. Джим остановился в нескольких шагах от неё. Давай я для верности засуну голову в выхлопную трубу, а ты пару минут погазуешь. Что случилось, Холли? Нам есть о чём поговорить. Садись. Нахмурившись, Джим забрался в машину и устроился рядом с ней на сиденье. Похоже, речь пойдёт о не слишком приятных вещах. Угадал, приятного мало. Крыльья мельницы вздрогнули, и роняя гнилые щепки с треском и скрежетом, начали вращаться. Прекрати, крикнула она Джиму в испуге, что пробуждение старой мельницы только при людях и к появлению врага. Я знаю, тебе не понравится то, что я скажу, но ради бога не пытайся меня остановить. Джим не отвечал. Он зачарованно следил за полётом деревянных крыльев и, казалось, ничего не слышал. Мельница крутилась всё быстрее. Не надо, Джим. Он наконец услышал и повернулся к Холли, искренне недоумевая, почему она так волнуется. Что ты сказала? Раз, раз, раз всё быстрее и быстрее, словно огромное колесо дьявольской колесницы. Чёрт! Вне себя от страха Холли завела машину и dart рванулась прочь от мельницы. куда мы едем? В Стревожский джим. Не бойся, это рядом. А для джима мельница, источник наводнений. Холли решила продолжить разговор в более удобном месте, откуда каменная башня будет не видна. Развернувшись перед домом, она выехала на шоссе и остановилась. Холли опустила боковое стекло, он последовал её примеру. Она заглушила двигатель и повернулась к джиму. Несмотря на всё, что она о нём знала, Холли с трудом удерживалась чтоб не коснуться его щеки, приласкать, провести ладонью по волнистым каштановым прядям. Позапрошлой ночью он подарил ей мир, ни с чем не сравнимый хаотический переживаний, а сегодня его вид вызвал у неё прилив материнских чувств. Но общение с ним может довести до самоубийства. Боже мой, торн. Ведь он сказал, что убьёт тебя, подумала Холли. Но он также сказал, что любит её. Почему всё так сложно? Перед тем, как начать, я хочу, чтобы ты знал, я тебя люблю, Джим. Более глупой фразы невозможно и представить. Звучит совершенно неискренне. Слова бессильны передать то, что она чувствует, потому что в ее смятенном сердце удивительно смешались любовь, тревога и надежда. Однако она повторила, я действительно очень люблю тебя, Джим. Он погладил ее по руке и улыбнулся довольной улыбкой. Ты замечательная, Холли. Он не сказал: "Я тоже тебя люблю, Холли". Ну, она и не тешила себя романтическими иллюзиями. Всё не так просто любить Джима Айронхарта, всё равно что одновременно любить метущегося Супермена и Джека Николсона во всех его ролях. Всё не так просто. Но по крайней мере, не соскучился. Когда вчера утром в мотеле я подошла к клерку, чтобы оплатить счёт, ты сидел в машине и смотрел на меня. Я вдруг подумала: "Ты не сказал, что любишь меня?" Я собиралась ехать с тобой на край света, оказывалась в твоей власти, а ты промолчал. Но потом мне пришло в голову, что я сама не произносила этих слов. Боялась стать уязвимой, я хотела себя защитить. Теперь с этим покончено. Я словно канатоходец, вступаю на тонкий трос и внизу никакой страховки. Всё это потому, что ночью ты сказал, что любишь меня. Смотри, Джим, такими словами не бросаются. На его лице появилось удивлённое выражение. Я знаю, ты не помнишь этого, но поверь, я говорю правду. Тебе не легко даётся слово, которое начинается на букву Л. В детстве ты потерял родителей и не хочешь сближаться с людьми, потому что боишься, что не перенесёшь ещё одной потери. Как тебе мой мгновенный психоанализ? Да, Фрейду мне, конечно, далеко. Что-то ещё хотел тебе сказать. Словом, ты признался, что любишь меня. И немного попозже я тебе это докажу. Но сейчас я хочу, чтобы ты знал. Я и представить не могла, что когда-нибудь почувствую к мужчине то, что я чувствую по отношению к тебе. Поэтому, если мои дальнейшие слова станут для тебя ударом, они покажутся невероятными, пойми, что они идут от чистого сердца, и во мне говорит только любовь к тебе. Да, Холли, но это растерянно произнёс Джим. Давай по очереди, сначала я, а потом ты. Холли наклонилась к нему, поцеловала и снова выпрямилась на сиденье. Пожалуйста, помолчи и послушай, что я скажу. Она поведала Джиму обо всех догадках, рассказала о своём побеге с мельницы и последующем возвращении. Он слушал с растущим недоверием и время от времени пытался ей возразить, но Холли жестом или лёгким поцелуем всякий раз заставляла его умолкнуть. Блокнот с ответами, который она достала с заднего сиденья, лишил Джима дара речи, потому что он похож на моего отца, которого я не сумел спасти. Словно не веря собственным глазам, он трясущимися руками взял протянутый Холли блокнот. Перевернул страницу другую, всюду две фразы: он любит тебя, Холли, он убьёт тебя, Холли. Блокнот в его руках заходил ходуном. Я никогда бы не сделал тебе ничего плохого, сказал он дрожащим голосом, не сводя глаз с чёрных букв на жёлтом листке. Никогда. Я знаю, тебе бы и в голову это не пришло. Доктору Джекилу и в голову бы не пришло превратиться в кровавого убийцу мистеру Хайду. Думаешь, это я, а не друг? Уверена, что ты же. Значит, если в блокноте писал друг, а друг часть меня. Ты думаешь, эти слова на самом деле можно прочесть? Я люблю тебя, Холли? Да, тихо ответила она. Он поднял голову, и их взгляды встретились. Если ты веришь в я люблю, то почему не веришь в я убью? В этом-то всё и дело. Я верю, что некая злая сила в тебе желает моей смерти. Джим отшатнулся, будто она его ударила. Врак хочет, чтобы я умерла, очень хочет. Потому что я стала копаться в твоём прошлом, привезла тебя на мельницу и теперь заставляю бороться с источником твоих фантазий. Он отрицательно затряс головой, но Холли продолжала: "Для этого тебе и была нужна я. Именно поэтому ты меня позвал". "Нет". "Да, Джим". Холли осознавала опасность, которой она подвергается, подталкивая его навстречу истине, но другого выхода нет. Мик, когда ты поверишь в существование друга и врага в себе самом, станет началом их конца. Враг так просто не уйдет, покачал головой Джим и заморгал от удивления, заметив в своих словах потаённый смысл. Чёрт, сказала Холли, чувствуя, как внутри растёт радостное возбуждение. Слова Джима, вольно или невольно, подтверждают её теорию и самое главное, показывают, что он хочет вырваться из мира фантазий, в который сам себя загнал. Джим побледнел и напоминал больного раком, только что узнавшего диагноз. По сути дела, он действительно поражён болезнью, только душевной, а не физической. Свежий ветерок, залетевший в открытое окно машины, вдохнул в холле новую надежду. Однако радость оказалась недолгой. На странице блокнота, который держал Джим, неожиданно появились слова: "Ты умрёшь". "Это не я", искренне сказал Джим. "Не может быть, чтобы это я". На странице возникла новая фраза: "Я иду. Ты умрёшь". В холле показалось, что весь мир превратился в населённое привидениями и wurdalakami карнавальную пещеру ужасов, где за каждым углом подстерегают страшные опасности. Чуть зазевался и попал чудовищу в лапы. Вот только здесь не карнавал. И настоящий монстр шутить не станет, пощады от него не жди. Холли вырвала у Джима блокнот и, надеясь, что врага, как и друга остановит ее решительность, выбросила его в окно к черту. Хватит читать эту климатю. «Послушай, Джим, я говорю правду. Враг в воплощении твоей ярости после смерти родителей. Когда тебе было десять, она стала такой огромной». что ты испугался и запихнул её в другое я. Но твоя уникальность в том, что в отличие от других жертв раздвоения личности, живущие в тебе существа способны появляться в реальном мире. Слова Холли сильно походили на правду, но верить в неё Джиму не хотелось. Ты хочешь сказать, что я сумасшедший? Ведь так надо тебя понимать. Псих с манией переустройства общества. Не говори так, быстро прервала его Холли. Просто у тебя возникли проблемы. Ты сам загнал себя в тупик и теперь должен найти из него выход. Джим покачал головой, его лоб покрылся мелкими капельками пота, в лице появилась смертельная бледность. Не обманывай себя, Холли. Если всё в твоих словах правда, я конченный человек и моё место в сумасшедшем доме. Ты ведь и сама это понимаешь. Она взяла его в ладони в свои и крепко сжала: "Не надо, не говори так. Ты можешь найти выход. Я знаю, ты можешь. Всё будет хорошо". Как — Боже мой, Холли, как я... — Ты не такой, как все, — отрезла она. — В тебе огромные, невероятные силы. Стоит захотеть, и они принесут столько добра, ты способен сам себя исцелить. Если тебе удается оживлять стены, предвидеть будущее, спасать людей, то ты наверняка сумеешь сам избавиться от недуга. Сильнейшее недоверие отразилось на лице Джима. — Откуда у простого смертного такие способности? — Да. — Не знаю, но у тебя они есть. Их давали высшие силы. — Пойми, Холли, я никакой не супермен. Холли в сердцах ударила кулаком по рулю. — Ты телепат, телемаг и теле... Черт знает, что еще! — Ну, хорошо, летать, гнуть рельсы голыми руками, бегать быстрее пули ты не умеешь. Но кого еще можно сравнить с суперменом? — Кстати, ему следовало бы кое-чему у тебя поучиться. Ты видишь будущее? Пусть только фрагментами и не все время, но видишь. — Ты видишь? Её убеждённость произвела на Джима впечатление. Но как получилось, что я стал таким? Не знаю. Вот и конец твоей теории. Ерунда, угрюмо сказала Холли. Жёлтое всё равно останется жёлтым, даже если я не знаю, почему глаз видит разные цвета. В тебе есть огромные силы. Ты сам сила, и не надо кивать на господа Бога или пришельцев в пруду. Джим отпустил её руки и приник к витражному стеклу, за которым открывалась унылая панорама сухих полей и изгибалась чёрная нитка шоссе. Казалось, он испытывает страх при мысли о скрытых в нём гигантских возможностях. Обладание ими накладывает бремя ответственности, а Джим не верил в собственные силы. Холли заметила, что он прячет глаза и поняла, Джим стыдится своей болезни. Он, сильный и гордый, не хотел поверить в выпавшее на его долю несчастье. рушилась жизнь, с таким трудом отстроенная заново, жизнь, где высшей ценностью была уверенность в себе и монашевское одиночество аскета, которому никто не нужен, кроме бога. Он думал, что уйдя от людей, принял хорошо обдуманное решение, а ему говорят: "этот поступок отчаянная попытка справиться с бурей воспоминаний, грозивших его погубить". Получается, потребность в самоконтроле вывела джима за границы разумного. Холли вспомнила слова в блокноте: "Я иду, ты умрёшь". "Куда мы едем?" удивился Джим. Машина повернула в сторону Ньюсвернберга. Вместо ответа Холли спросила: "В детстве ты был обычным ребёнком?" "Таким же, как все остальные", быстро ответил Джим, и она отметила резкость и поспешность его ответа. Никаких признаков скрытых талантов, никаких. Внезапная нервозность Джима Угадывавшееся в дрожании рук и порывистых беспокойных движениях убедило Холли, что она на верном пути. Он не был обычным ребёнком. Её вопрос напомнил ему о прошлом и открыл глаза на происхождение его уникальных способностей. Но Джим не хочет примириться с действительностью и пытается укрыться за щитом отрицания. Ты что-то вспомнил? Ничего. Хватит секретничать, Джим. Но ну, правда ничего. Ей ничего не оставалось, как сказать: "Нет, Джим". Ты не такой, как все. И пришельцы здесь ни при чем. Похоже, воспоминания, которыми он не хотел с нею поделиться, поколебали уверенность Джима, и он неохотно проронил. Не знаю. Это правда, Джим. Может быть. Помнишь, как вчера вечером друг сказал, что по их меркам он ребенок? Так вот, он действительно ребенок, вечный ребенок. Ему всегда десять лет, потому что, когда ты его создал, тебе тоже было десять. Теперь ясно, почему он так любит порисоваться, а чуть что сразу обижается. Друг ведет себя не как ребенок из другой галактики, которому десять тысяч лет, а как обыкновенный десятилетний мальчишка. Джим опустил веки и откинулся на спинку сиденья, как будто разговор утомил его, но сжатые кулаки, которые он держал на коленях, выдавали его внутреннее напряжение. — Куда мы едем, Холли? — Устроим небольшую экскурсию. Дорога шла мимо золотистых холмов и полей. Немного передохнув, Холли возобновила осторожный натиск. Врак, воплощение страха в десятилетнего мальчика. Теперь я понимаю, что чудовище, которое проникло в номер мотеля, не было настоящим и не имело никакого отношения к пришельцам. Такой кошмар может родиться только в голове испуганного ребёнка. Джим молчал. Она заглянула ему в лицо. Джим Его глаза были по-прежнему закрыты, сердце Холи учащенно забилось. Джим! Тревога в ее голосе заставила его выпрямиться и открыть глаза. Что? Ради бога, не закрывай глаза, а то заснешь. Как я сразу не сообразила? Думаешь, я смогу заснуть после того, что узнал? Не знаю, но я боюсь. Ты ведь не будешь закрывать глаза, правда? Пока ты не спишь, враг не страшен, но что, если тебя потянет в сон... На ветровом стекле, точно на экране бортового компьютера истребителя, появилась чёрная бегущая строка: "Смерть, смерть, смерть, смерть, смерть". Похолодев от ужаса, но не желая выдавать своих чувств, Холли резко включила стеклоочистители, точно вместе с надписью, хотела стереть угрозу, однако слова не исчезли. И Джим сидел, уставившись на них в оцепенении. Они проехали мимо маленького ранчо, в открытые окна ворвался запах свежескошенного сена. "Куда ты меня везёшь?" — снова спросил Джим. — На разведку. — Куда? — В прошлое. Джим подавленно замолчал, потом сказал. — Я все еще не могу прийти в себя. — Не могу и все. — Ну скажи, как мы сумеем проверить твои подозрения? — Мы едем в город, — ответила Холли. — Повторим вчерашнюю экскурсию. Как тебе название «Романтические тайны Ньюсвенборга»? — Чушь, но что-то здесь есть. Ты не случайно провез меня по местам, где прошло твое детство. — Я не знаю, — я не знаю, — я не знаю, — Ответ на нашу головоломку можно найти только в Нью-Сленберге. Давай вместе его поищем.